«Так, а кто вас удостоит сей части?» Язвительно любопытствует император. «Ангел, поверяющий нам тайны?» «Что за ангел?» «Это ангел западных врат». Веки Рудольфа опустились, скрыв пронизывающий взгляд. «Так-так, какие тайны он вам поверяет?» «Тайны двух начал алхимии, трансмутация тленного вещества»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 «Имейте в виду, я подданный Великобритании, баронет ее королевского величества Елизаветы. Императору вручено письмо моей государыне». Тайный советник не прочь пойти на уступки. Угомонились и мечи с салибардами в передней. «Постыдный торг. Когда же я сообщу свои условия?» спрашивает советник. «После аудиенции у императора. А каково и снова прошу».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 Три прыжка, одолев лестницу, врывается в мою комнату. — Нас приглашает император? — Приглашает, приглашает. В Далиборку особый билет пригласительный выправил нам. — А может, в олене ров, к своим ненаглядным мишкам, которых кормит мясом горе-алхимиков? Келли побледнел. — И смена? — Ничуть не бывало. Император всего лишь...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 из ворота в башне прохожу на Цельтнергассе. Дальше надо пересечь Староместский рынок и спуститься к Старо-Новой Синагоге и Еврейской Ратуши. Я хочу... Нет, я непременно должен увидеться с высоким рабби Левом, раввином-чародеем. Недавно мы познакомились благодаря доброму гостеприимному доктору Гайку и в беседе слегка коснулись некоторых тайн. Чем ближе я к дому раввина,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 Именно так стоят или сидят мумии в катакомбах. Взгляд Рабби устремлен на каббалистическое древо Сефирот, нарисованное мелом на противоположной стене. Каббалистическое древо Сефирот В каббалистической традиции существует представление о Вселенной как о мировом древе, корни которого образуют духовный мир Сефирот, то есть десяти творческих сил, эманации, беспредельного,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 и желтое лицо, покрытое густой, путанной сетью морщин, живо напомнили мне ястребиные черты императора Рудольфа. Но у Рабби птичья головка еще меньше, профиль еще резче. Крохотная с кулак личика с суровыми чертами древнего пророка, под шапкой склокоченных волос, переходящих в пышную бороду. Глубоко посаженные маленькие глазки —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 «Верно, Ваша честь? Тогда зачем спрашивать еврея о таинствах? Молитва — это Ваша честь, искусство, единое для всех людей в мире?» «Истинная правда, Рабби, то, что Вы сейчас сказали». Я поклонился, раскаиваясь в проклятом христианском высокомерии. Рабби улыбнулся одними глазами. «Стрелять из арбалетов и ружей Вы, Гоим, умеете».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 «Кто это другой?» — передразнивает Рабби. «Тот, кто вечно бодрствует, посредничая между Богом и миром. Ангел Метатрон, повелитель тысячи ликов». Повелитель тысячи ликов Метатрон, от греческого «стоящий у престола». В иудаистской мифологии запрестольный ангел, ближайший к Богу, непосредственно от него получающий приказания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 И тут лицо Рабби кривится, морщится. Старика сотрясает приступ безумного смеха. Хохота, смеха, иных более подходящих слов я не нахожу. Но это не обычный смех. Не смех человека, нет. Египетский ибис так в иступление бьет крыльями, увидев ядовитого аспида. Птичья головка Рабби дергается,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 вам значим воздастся рудольфу габсбургскому. Куш! Поп! Не зарывайся, прошипел император. Кардинал Маласпина отпрянул, дернувшись точно змея, получившая удар орлиным клювом. Поджал губы, криво усмехнулся. Услуг Господних, кое смиренно следуют примеру Учителя небесного, даже когда они оплёваны и истерзаны,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 Наместник Божий, как велит закон, объявит о сём миру, а таковое известие нанесёт техчайший урон престижу императорской власти. Император пронзил кардинала горящим взглядом, полным ненависти, но уже не осмелился щёлкнуть клювом. Орёл упустил змею из когтей и с угрюмым клёкотом нахохлился, понуро втянув голову в плечи.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 Господь в неопалимой купине, подумал я, и не говоря ни слова, нежно обнял мою отважную Джейн. Неопалимая купина. в Ветхозаветном предании горящий, но не сгорающий куст, из которого Яхве воззвал к Моисею, повелев ему вывести народ израильский из Египта в обетованную землю. Неясные картины плывут, словно размытые забрежжившие в утренней дреме воспоминания о снах. столпотворение пиры, рукопожатия и братские поцелуи с вельможами, со знатными сановниками, при каждом шаге звенящими шпорами и орденскими цепями, снаряженными в бархат и шелка посланниками и учеными, прогулки по узким улочкам Праги, и всегда во главе кавалькады скачет келли, прощелыга,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 «Весь серый порошок профукал! И половину красного!» «Зе... зе... зеленый... зеленый ангел скоро подкинет новую по по порцию!» И паршивец рыгает. Заносчивость, сластолюбие, ослиное упрямство, с которым короноухие, дорвавшись до денег, каких в жизни не видывал, швыряет их на ветер,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 Странный, загадочный старец, сидящий передо мной в потёртом кресле, узнал мои сокровенные тайны. Как обо всём догадался? И тут я вспомнил королеву Елизавету, ведь и она иногда говорила со мной о таких вещах, которые определённо не могли родиться в её собственной голове. Эти речи звучали так, будто доносились из иного, нездешнего мира, к ему здравые и трезвые помыслы моей государыне,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 Передо мною огромное чудище с разинутой пастью, песочно-желтое. Демон из преисподней? В следующий миг я опомнился и вижу. Это могучий лев, устремивший на меня злобный взгляд маленьких и сонных зеленых кошачьих глаз. Он плотоядно облизывается. В пасти желтеют острые зубы. Осторожно пячусь, но страж порога бесшумно и лениво наступает.